Лежание. Ивченко замер и поглядел на меня с удивлением. Так несмышленные дети, нечаянно поранившись, смотрят на красивые брусничные капли крови и ничего не понимают, а потом вдруг почувствовав боль, начинают горько плакать. Шеф-координатор резко повернулся и зашагал прочь, натягивая на голову капюшон совершенно ненужные в такой теплый вечер. Мимо устало торопились люди. Одни, чтобы остаться здесь, в черте садового кольца, другие, чтобы постепенно редея, двинуться к окружной дороге, третьи, чтобы сесть в пригородные поезда и через полтора часа плечом, руки заняты сумками, открыть калитку своего дома. Завтра утром все они потекут в обратном направлении, скапливаясь, сгущаясь на пути к стольному граду. Я сочувственно посторонился. Две женщины в черных газовых кацинках, занимая почти весь тротуар, бережно и скорбно несли похоронный венок. Даже встречная дворняжка испуганно заметалась перед ними и, наконец, сообразив, прыгнула между пластмассовыми цветами точно сквозь цирковой обруч. Из переулка, акробатически извиваясь и балансируя, вырулила на скейтах хохочущая в атаку подростков. «Станку бы вас бугаи!» — крикнул задетый ими нервный прохожий, совершенно не похожий на потомственного заводчанина. «А ведь когда-то и мы носились на самокатах с подшипниковыми колесиками, изображая летучий эскадрон, призванный успеть спасти тонущего Чапаева. Интересно, кого спешат выручить из беды эти ребята?» Я помню, после наших самокатных гонок из-за вибраций, трахтящих по асфальту подшипников, затекала нога, нужно было садиться на газон и терпеливо ждать, пока вместе с игольчатым покалыванием в тело вернется движение. Я остановился и сел на скамейку, потому что явственно почувствовал в ступне то самое давно забытое самокатное онемение. Меня мучила совесть. Господи! Добрый, смышленый, немного настырный мальчик, когда же я успел вырасти в морально-этического монстра, которого близко нельзя подпускать к детям? Бедный, оскорбленный, ошеломленный шеф-координатор. На меня накатило то уничижительное самоедское настроение, в каком древние выходили на большую дорогу, хватали первого попавшего сопрокаженного и с упоением омывали его гноящиеся язвы а я решил навестить несчастного Макса, обнять его изысканно сутулые плечи и прижать к груди его гордую повинную голову. Лебедев жил в высотном доме, воздвигнутом в середине века и отличающемся от современных блочных сооружений так же, как ископаемые мамонты отличаются от накомодных слоников. Эту квартиру я запомнил еще со студенческой поры. Простор, высокие лепные потолки, книги, посуда. Очень похоже на библиотеку и магазин «Хрусталь-фарфор» одновременно. Тогда, после стройотрядовского сезона, мы собрались у Максима, и я был удивлен, как нежно хлопотала вокруг нас его мать, как обстоятельно расспрашивал об объеме выполненных работ чиновный отец. Потом мы решили поплясать, и максим на пороге своей комнаты устало объяснил увязавшемуся за нами родителю что его присутствие не обязательно Эдик пусть дети побудут одни поддержала сына тактичная мама конфликт поколений рассмеялся лебедев старший Утомленные служебной властью многие большие руководители в домашних условиях совершенно безобидны. во дворе лебедевского дома На детской площадке, сработанной под былину, два детятка, преисполненных достоинства жильцов, выгуливали разнокалиберных собак. Максим открыл дверь и успел ухватить за ошейник, рванувшегося на свободу большого черного пуделя. Лебедев был одет в бархатный кабинетный пиджак и держал в руке вишневую трубку. Я ожидал увидеть его сникшим, растерянным, подавленным. Но он был спокоен и философски грустен. На звонок из кухни вышла Алла Умецкая в мужском махровом халате. А, теперь все понятно. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним